осуществить этот обман, все четко рассчитать и ре... реализовать задуманные от начала до конца шаг за шагом. Надо учесть все, вплоть до мельчайших деталей его маскарада, вот самое точное слово, деталей маскарада, которые должны бросаться в глаза и привлечь к нему внимание даже в многолюдной толчье аэровокзала. На листке бумаги он написал «Три чемодана необычно, теплое пальто привлекает внимание, очки, шляпа с широкими полями, накладная бородка». Последний пункт бородка заставил его смущенно улыбнуться. А не сошел ли он с ума? Что же он такое собирается учудить? Он уже машинально занес карандаш, чтобы вычеркнуть эту глупость, но остановился. «Нет, он не сумасшедший». Это просто проявление той бесшабашной отваги, которой ему теперь надо набраться. Того противоестественного поведения, с которым ему придется свыкнуться. Он решительно опустил карандаш и под последней строчкой написал имя Эндрю. Где-то он теперь. Может быть, брат уже в Италии. Неужели ему удалось перебраться в другое полушарие незамеченным? Может быть, он будет ждать его в кампо фьори если он там его ждет, что они скажут друг другу. Он не стал размышлять о предстоящей встрече, ему просто не хотелось думать об этом. Как в тех случаях, когда предстоит выступать с заключительной речью перед недоброжелательно настроенными присяжными, никогда не хочется репетировать речь дома. Он только мог выстроить в уме факты, и когда наступит решающий момент, довериться интуиции» что он может сказать убийце из зоркого корпуса что можно тут сказать имейте в виду содержимое этого ларца представляет смертельную опасность для всего цивилизованного мира брата необходимо остановить вот и все он посмотрел на часы половина первого ночи хорошо что в последние дни он мало спал может быть сейчас ему удастся быстро заснуть надо отдохнуть Завтра у него очень много дел. Париж. Он подошел к стойке портье отеля «Пон Рояль и отдал ключ от номера. Он не был в Лувре уже пять лет. Это просто грех не сходить туда, благо музей расположен недалеко от отеля. Портье вежливо согласился, но Эдриан заметил тень любопытства в глазах француза. Это было очередное подтверждение его подозрений. За ним следят, о нем расспрашивают. Он вышел на яркое солнце, залившее Рюде Бак. Он улыбнулся Швейцару и отрицательно помотал головой в ответ на предложение подогнать такси. Я собираюсь в Лувр, пройду с пешком. Подойдя к краю тротуара, он закурил и чуть повернув голову назад, словно закрывая пламя спички от ветра. Косив глаза на огромные окна отеля, он заметил, что портье разговаривает с мужчиной в светло-коричневом пальто. Эдриен не был совершенно уверен, но все же ему казалось, что два часа назад он уже видел это габардиновое пальто в аэропорту. Он зашагал по -де бак к сене. В Лувре было много народу, туристы и студенты. Эдриен поднялся по ступенькам, прошел мимо кроватой ники и повернул направо на второй этаж в жал мастеров XIX века. Он смешался с группой туристов немцев. Немцы все разом перешли к следующей картине Круа». Эдриен оказался в середине группы. Прячась за туристами, он обернулся и бросил взгляд мимо старческих фигур мимо равнодушных лиц и увидел то, что хотел и боялся увидеть: светло-коричневое пальто. Человек стоял перед полотном Энгра и делал вид, что читает путеводитель по музею. Но он не читал и не рассматривал картину. Его взгляд то и дело отрывался от буклета и устремлялся к группе немцев. Туристы завернули за угол в коридор. Эдриан оказался у стены. Он, извиняясь, стал пробираться через группу стариков и старух, опередил гида и, оставив их позади, прошел вдоль правой стены огромного зала, свернул налево и оказался в тускло освещенной комнате. Крошечные прожекторы были направлены с темного потолка на десяток мраморных статуй. Эдриен вдруг понял, что если человек в габардиновом пальто зайдет в этот залчик, ему отсюда никак не выбраться. С другой стороны, самому этому человеку тоже некуда будет скрыться. Кто из них двоих больше теряет? Ответа у Эдриена не было, поэтому он отошел в дальний угол зала и стал ждать. Он увидел, как мимо двери прошла группа немцев. Через несколько секунд он заметил и светло-коричневое пальто. Человек бежал. Бежал. Эдриан подошел к двери, дождался, когда немцы свернули налево в другой коридор, вышел, повернул направо и быстро пошел к лестнице. Лестница была запружена людьми. К ступенькам чинно приближалась группка школьниц в одинаковых платьицах, а за шеренгами девочек он увидел человека в светло-коричневом габардиновом пальто, потерпевшего неудачу в попытке обогнать их. Все ясно. Преследователь потерял Эдриана из виду и решил дожидаться его у выхода. Оставалось одно — добраться до выхода первым. Эдриан поспешил вниз с видом человека, опаздывающего на свидание. На улице, стоя на верхней ступеньке крыльца, он заметил, как из остановившегося неподалеку такси вылезают четверо японцев. Пожилая пара, явно британцы, неторопливо направлялась к освободившейся машине. Он побежал, обогнал стариков и схватился за дверцу такси. «Побыстрее, пожалуйста, это очень важно!» Водитель усмехнулся и тронулся с места. Эдрия обернулся. на ступеньках стоял человек в светло-коричневом пальто, и растерянно и сердито оглядывался по сторонам. «Аэропорт Орли», — сказал Эдриэн, — «аэрофрик». В здании аэровокзала было полно народу, больше, чем в Лувре, и длиннющие очереди, но нужное ему оказалось короткой. Человека в светло-коричневом пальто нигде не было видно, и никто, похоже, не интересовался его персоной. Чернокожая девушка в форменном кителе «аэрофрик» улыбнулась ему, Мне нужен билет до Рима на ваш завтрашний рейс в 10.15 утра. Фамилия Луэлин, Два «Л» в начале и два «Л» в середине, через «И». В первом классе, пожалуйста, я бы хотел уже сейчас узнать номер кресла. Завтра утром у меня много дел. Может быть, я немного опоздаю, но не аннулируйте бронь, я заплачу наличными. Он вышел из аэровокзала и помахал свободному такси. Аэропорт Шарля-де-Голля, пожалуйста, авиакомпания «САС». Тут очередь оказалась длиннее, обслуживание медленнее, а какой-то мужчина, сидящий неподалеку, пристально смотрел на него. В Орли его никто не разглядывал подобным образом. Хотелось так думать, хотелось надеяться. «Стокгольм, туда и обратно!» — надменно сказал он клерку. «У вас завтра есть рейс в 10.30, это то, что мне нужно!» Клерк оторвал взгляд от своих бумажек. «Сейчас посмотрю, что у нас есть, чуть раздраженно!» — ответил он. Он говорил с сильным скандинавским акцентом. «Когда вы желаете вернуться?» «Пока не знаю. Оставьте открытую дату, не гонюсь за дешевизной. Фамилия Фонтин». Через пять минут он получил билеты и расплатился. «Пожалуйста, будьте здесь за час до вылета, сэр», — сказал клерк, замученный капризным клиентом. «Разумеется, да. Одна небольшая проблема. У меня весьма хрупкие предметы в багаже, притом очень ценные. Я бы хотел...» «Мы не несем ответственности за сохранность хрупких предметов», — поспешно сказал клерк. «Не мелите чушь. Я и сам знаю, что вы не несете ответственности. Я просто хочу знать, есть ли у вас наклейки осторожно хрупкие предметы на шведском или норвежском, или каком там еще языке. Мои чемоданы легко узнать». Эдриан покинул аэровокзал, уверенный, что изрядно надоел этому симпатичному клерку, который наверняка пожалуется на него своим коллегам». «Отель Пон Рояль, пожалуйста, Рю-де-Бак», — сказал он таксисту. Эдрион заметил его за столиком уличного кафе на рю де -Мон.